Я полагаю, что у нас у всех есть неутолимая жажда познаний. Но ты уже знаешь, я же сказал тебе. Однако ты все еще не хочешь знать истину. Ты хочешь знать истину в том виде, как ты ее понимаешь. Это самое большое препятствие для твоего просветления. Ты соглашаешься со всем, что ты видишь, слышишь или читаешь, если это соответствует уровню твоего понимания, и отвергаешь все, что не является таковым. И ты называешь это познанием. Ты считаешь, что открыт для обучения. Увы, ты никогда не можешь быть открытым для обучения, пока ты закрыт для всего, кроме своей собственной истины. Так некоторые эту книгу назовут богохульством, работой дьявола. Но имеющие уши слышать, да услышат. И я говорю, тебе не предназначено было умирать. Твоя физическая форма была создана как замечательно удобный, чудесный инструмент, великолепное средство, позволяющее тебе пережить реальность, которую ты сотворил своим разумом, чтобы ты мог познать то «я», которое ты создал в своей душе. Душа замышляет, разум творит, тело получает опыт, круг замкнулся, и душа познает себя на своем собственном опыте. Если ей не нравится то, что она переживает, чувствует или по какой-то причине она хочет получить другой опыт она просто задумывает новый опыт себя и буквально передумывает вскоре тело оказывается в новом опыте я есть воскресение и жизнь прекрасно сказано как по-твоему иисус сделал это или ты не веришь что это когда-либо могло случиться верь так было очевидно одно Душа никогда не отвергнет тело или разум. Я сотворил тебя триединым существом. Ты являешь собою три существа в одном, созданном по образу и подобию моему. Эти три аспекта «я» никоим образом не являются неравными по отношению друг к другу. Каждый исполняет свою функцию, но ни одна функция не является более важной, чем другая. Как и никакая функция не предшествует другой. Все они взаимосвязаны и абсолютно равноценны. Замышлять, творить, переживать. Что ты замышляешь, то ты создаешь. Что ты создаешь, то ты переживаешь. Что ты переживаешь, то ты замышляешь. Поэтому говорится, если ты сможешь заставить свое тело испытать что-то, возьмем, к примеру, достаток, то скоро ты начнешь ощущать его в своей душе, которая воспримет себя по-новому. а именно богатой, вселяя в твой разум другую мысль об этом. Из новой мысли рождается новый опыт, и тело начинает жить новой реальностью, как постоянным состоянием бытия. Твое тело, твой разум и твоя душа, дух, едины. В этом ты микрокосм меня, божественного всего, святой суммы и субстанции. Теперь ты понимаешь, что я всему начало и конец. Альфа и Омега, сейчас я открою тебе большую тайну, твое подлинное и истинное отношение ко мне. Ты – мое тело. Что твое тело для твоих разума и души, то и ты для моих разума и души. Поэтому все, что я переживаю, я переживаю через тебя. Как для тебя твое тело, разум и душа едины, так и для меня. И поэтому Иисус из Назарета, один из многих постигших эту тайну, утверждал непреложную истину, когда он говорил «Я и Отец – одно». «Теперь я скажу тебе, есть даже большее, чем это, истины, которым ты однажды приобщишься. Ибо как ты есть мое тело, так и я есть тело другого». «Так ты что, не Бог?» «Да, я Бог, как ты теперь его понимаешь». Я богиня, как ты теперь ее разумеешь. Я – зачинатель и творец всего, что ты сейчас знаешь и испытываешь. А вы – мои дети. Как и я, являюсь ребенком другого. Ты хочешь сказать, что даже у Бога есть Бог? Я хочу сказать, что твое представление об абсолютной реальности более ограничено, чем ты думал, а истина более безгранична, чем ты можешь себе представить. Я даю тебе лишь самое малое представление бесконечности и безграничности любви. Будь это более широкий взгляд, ты бы не смог овладеть им в своей реальности. Ты с трудом охватываешь и это. Минуточку. Ты хочешь сказать, что сейчас я на самом деле не говорю с Богом? Я говорил тебе, если ты воспринимаешь Бога как твоего Творца и Хозяина, то хотя ты являешься Творцом и Хозяином своего собственного тела, я... Бог твоего понимания Да, ты говоришь со мной Это была замечательная беседа Разве не так? Так или не так, но я думал, что говорю с настоящим Богом Богом богов Ну, ты понимаешь, с самым крутым парнем, с главным боссом Так и есть Поверь мне, так и есть Но ты же говоришь, что в этой иерархической системе Есть кто-то выше тебя Сейчас мы хотим добиться невозможного То есть говорить о том, что не высказать словами. Как я уже говорил, это то, что пытаются сделать религии. Дай подумать, как лучше подытожить все это. Всегда — это дольше, чем ты думаешь. Вечно — это дольше, чем всегда. Бог — больше, чем ты можешь себе вообразить. Бог и есть та энергия, которую ты называешь воображением. Бог — есть творение. Бог — есть первая мысль. Бог есть последний опыт, и Бог есть все, что между ними. Доводилось ли тебе когда-нибудь смотреть в очень сильный микроскоп или видеть фотографии, либо изображение молекул и говорить «Боже мой, да здесь же внизу целая Вселенная!» И по отношению к этой Вселенной я, присутствующий здесь наблюдатель, должен ощущать себя Богом. Приходилось ли тебе когда-нибудь говорить это или испытывать нечто подобное? Да, надо полагать, такое было с каждым мыслящим человеком. Конечно, ты сам имеешь зрительное представление о том, что я здесь объясняю тебе. А что, если бы я сказал тебе, что эта реальность, о которой ты получил представление, никогда не кончается? Объясни, я бы попросил тебя объяснить мне это. Возьмем самую малую часть Вселенной, которую ты только можешь себе представить. Представь себе эту очень маленькую крошечную частицу материи. Допустим, теперь раздели ее пополам. Хорошо. Что получилось? Две половинки еще меньших размеров. Совершенно верно. А теперь их раздели пополам. Что стало? Две еще меньшие половинки. Правильно. А теперь еще и еще. Что остается? Все меньше и меньше частицы. Да, но когда это прекратится? Сколько раз можно делить материю, пока она не перестанет существовать? Не знаю. Я думаю, она никогда не перестанет существовать. Ты хочешь сказать, что ты никогда не сможешь ее полностью разрушить? Все, что ты можешь, это изменить ее форму. Выходит так. Я говорю тебе. Ты только что узнал тайну всей жизни и заглянул в бесконечность. Теперь у меня к тебе вопрос. Задавай. Что заставляет тебя думать, что бесконечность простирается только в одном направлении? Значит, нет предела вверху, как и внизу. Не существует верха и низа, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Но если нет предела малому, то нет предела и великому. Правильно. А если нет предела великому, то нет и величайшего. Это значит, что по самому большому счету и Бога-то нет. Или, может быть, все это Бог, и нет ничего другого. Я говорю тебе, я есть то, что я есть, И ты есть то, что ты есть. Ты не можешь не быть. Ты можешь изменить форму так, как только захочешь. Но тебе не удастся не быть. При этом у тебя может не получиться познать, кто ты есть, и из-за этой неудачи ты можешь испытать только половину этого. Это было бы адом. Вот именно. Но тебя никто на это не обрекал. Тебя никто не приговорил к этому навечно. И все, что требуется, чтобы выкарабкаться из этого ада, выбраться из незнания. Это снова узнать. Существует много путей и много мест измерений, которых ты можешь этого добиться. Сейчас ты находишься в одном из таких измерений. Оно называется, в твоем понимании, трехмерным пространством. А другие существуют? Разве я не говорил тебе, что в моем царстве много обителей? Если бы было не так, я не стал бы тебе этого говорить. Тогда ада нет, на самом деле нет. Я хочу сказать, что нет такого места или измерения, в котором мы могли бы быть заключены навечно. Какой смысл был бы в этом? Но ты всегда ограничен своими познаниями, ибо ты, точнее мы, являемся существом, которое само себя создает. Ты не можешь быть тем, кем ты самого себя не знаешь. Вот зачем тебе и дана была эта жизнь, чтобы ты мог познать себя на своем собственном жизненном опыте, и ты можешь постичь, кто ты есть в действительности, и сотворить себя таким, каким ты знаешь себя по своему опыту. И круг снова сомкнулся, только стал больше. Итак, ты находишься в процессе роста, или, как я везде в этой книге называл это, в процессе становления. Нет предела тому, чем ты можешь стать. Ты хочешь сказать, что я даже могу стать, как мне смелится это произнести, Богом? Как и ты? Как ты думаешь? Не знаю. Пока не узнаешь и не сможешь знать. Вспомни наш треугольник, Святую Троицу, Дух, Разум, Тело. Замышлять, творить, переживать. Вспомни в вашем символизме. Святой Дух равно вдохновение, равно замысел. Отец равно родительство, равно творение. Сын равно потомство, равно опыт. Сын переживает на своем опыте творение родительской мысли, которую замышляет Святой Дух. Можешь ли ты замыслить, что однажды ты станешь Богом? В моменты безумия. Хорошо, ибо я говорю тебе, ты уже Бог, просто ты этого не знаешь. Разве я не говорил, вы Боги?